Frequent. Оценить ущерб мы не пытались, а сообщить союзникам о происшедшем просто необходимо, даже если ни один секретный документ, кроме нашей фальшивки, не ушел в этом году в Москву. Согласен, сказал сэр Энтони. Насколько я понимаю, джентльмены, продолжать следствие нет смысла. Но что делать с предателем? Брайан, ваши соображения. В тот день Сера Бернарда Хемингуэса на совещании не было. Никто 5 представлял один Брайан Харкорд Смит, старательно подбирая слова, он произнес. "Мы убеждены, что сведения уходят в Москву по цепочке всего из трех человек: Дарнсона, Марайса и связного Деннетти. По мнению службы безопасности, маловероятно, что здесь замешан еще кто-то." Дернсон настолько важная птица, что вся цепочка создана ради него одного. Сидящие за столом согласно закивали. Так что вы посоветуете предпринять? Возьмем сразу всех. Свернем всю цепь, ответил Харкурт Смит. Но в деле замешанный иностранный дипломат, запротестовал Хьюберт Вильерс из Министерства внутренних дел. Думаю, притория на сей раз на его неприкосновенность упирать не будет, сказал сэр Патрик Стрикленд. Генерал Пьенар уже, наверное, доложил обо всем мистеру Бота и, без сомнения, захочет сам побеседовать с Марейсом после нашего разговора с ним. Хорошо, этот вопрос считаем решенным», произнес Тарентань. Как по-вашему, Найджел? Сэр Ирвайн смотрел в потолок, словно погруженный в собственные мысли, вопрос, казалось, привел его к чувство. "Я размышлял вот о чем», — тихо сказал глава М6. "Допустим, «Да мы их возьмем. а дальше «Начнем допросы", отозвался Харкорд Смит. "И оценку ущерба, а союзникам, чтобы подсластить пилюлю, скажем, что раскрыли целую шпионскую сеть". «Все это славно не сдавался Сэр Найджл. Но что потом? И продолжил обращаясь к секретарям трех министерств и кабинета. По-моему, есть четыре пути. Можно взять Бернсона и предъявить ему обвинение в нарушении закона о государственной тайне. Что так или иначе придется сделать, если мы собрались его арестовывать. Но хватит ли у нас неопровержимых улик? Да, мы отлично знаем, он изменник. Но сумеем ли доказать это на суде? Перехитрить первоклассных адвокатов? Мало того, официальный арест обвинения в шпионаже выльется в скандал, который неминуемо бросит тень на правительство. Сэр Мартин Фланнери, секретарь кабинета министров, сориентировался мгновенно. В отличие от остальных присутствующих, Он знал о намерении премьер-министра провести досрочные выборы летом, Ему сказала о них сама вместе Тэтчер в конфиденциальной беседе. Опытный государственный чиновник старой закалки, сэр Мартин Верой правдой служил нынешнему правительству точно так же, как и трем предыдущим, два из которых были лейбористскими, и выказал бы преданность любому демократически избранному руководству страны. Он надолг губы и согласно кивнул. Когда подвёл итог Сэр Найджл, можно оставить Дарэнса и Сана на месте, но подсовывать первому отредактированные нами документы для передачи в Москву. Но это лишь временная уловка. Дарэнс слишком высоко сидит и слишком следощ, чтобы долго обманываться. Сэр Перегрин Джонс кивнул. Он понимал, Сэр Найджл управ продолжал тот: можно взять одного Бернсона и добиться от него согласия, оценить нанесенный ущерб в обмен на освобождение от наказания. Впрочем, лично я терпеть не могу, когда кары избегает предатель. Как узнать, сказал он тебе всю правду или обвел вокруг пальца, подобно бланту? Мало того, этой возделке рано или поздно становится известно, что опять же приводит к скандалу". В Хибертвилле, в ведении его министерства, находится королевский суд, согласно свел Брови.